Конференц-зал охнул. «Мне тоже очень хотелось, но я себе такого позволить не мог, потому что я ж босс». А дарив Беляшкину, по счастью, державшую на руках целого и невредимого Рому, тяжелым взглядом и обратился к своим подопечным. «Извините, пожалуйста, срочное дело. Объявляю перерыв на час». И быстро покинув свое место, подхватил под белорученьки возмутительницу спокойствия и вместе с ней покинул конференц-зал. Мимоходом, отметив вытянутые лица сотрудников, «Ну все, сплетен теперь будет на год вперед». «Да и плевать. А ребенок не заначка в баксах. Его не будешь прятать всю жизнь». Другое дело, что меня поразило, как поменялась тональность заявлений Беляшкиной. «Значит, как только что-то случилось, так я провозглашен отцом безо всяких ДНК. Милая, однако, дельца. Припроводив Оксану к лифтам, я сказал. «Говори, что случилось, быстро и по делу». «Твоя невеста украла нашу коляску». «Блядь, и это все?» «Из-за этого меня выдернули с совещания?» «Я куплю вам новую», — пообещал я, входя вместе с Беляшкиной, крепко прижимавшей к себе Рому в лифт. «Ты что, не понимаешь?» — едва не перешла она на крик. «Алла похитила коляску, но в ней мог быть ребенок, мой ребенок!» «Наш», — автоматически поправил я. «Тем более ты обещал с ней разобраться». «Верно, обещал, и непременно сделал бы это, если бы Алла не исчезла, будто сквозь землю провалилась». Дома я ее не застал, соседи ее не видели, общие знакомые тоже. А оказалось, эта горемычная все это время готовила план по похищению. И только Алла, бля, могла в итоге стырить коляску, даже не убедившись, что там есть ребенок. «И что ты хочешь теперь от меня?» – поинтересовался я у Беляшкиной. «Чтобы я гонялся по городу за этой полоумной в поисках коляски?» Представив эту картину, захотелось заржать. «Ну, вообще-то ситуация была не смешная. Сегодня нам повезло. Алла увезла пустую коляску. А что, если завтра она придумает что-то еще?» По позвоночнику пробежал холодок, когда вся суть ситуации дошла до меня в полной мере. «Я уже сказала. Я хочу, чтобы такое не повторялось». «Я тебя услышал», — ответил я. «Ты приехала одна?» «С бабулей». Я так и думал. «Куда мы идем?» Наконец очнулась Беляшкина, обнаружив, что я вывожу ее на улицу. «Знакомиться с родственниками». «Какими?» — моргнула непонимающая Оксана. «Сейчас узнаешь», — пообещал я, после чего в сопровождении Беляшкиной пересек дорогу и вошел в скверик. Бабуля стояла застыв в одной позе, точно полицейский, охранявший место преступления. Подойдя к ней, я протянул бабуле руку и заявил. «Здравствуйте, давайте познакомимся». «Знакомы же», — удивилась Надежда Петровна. «Дмитрий Юрьевич, вам плохо?» «Нет, блядь, не заебись после новостей о том, что моего ребенка едва не украли. Или не моего. Это еще предстояло выяснить доподлинно. Я в порядке», — уверил я бабулю. «И у меня для вас новости». «Анализы пришли», — охнула бабуля. «Пришли», — подтвердил я. «И по их результатам мы, вполне возможно, будем жить вместе». «Батюшки», — Надежда Петровна прижала руки к щекам. «Оксаночка, ну-ка выпрямись, руки твои просить будут». Я кинул взгляд искоса на Беляшкину. Вид у нее был ошеломленный. Хоть бы ребенка от шока не выронило, что ли. На всякий случай я встал поближе и поправил бабулю. «Пока я прошу только совместную жилплощадь. Либо вы переезжаете ко мне, либо я к вам. Выбирайте». «Я не одобряю разврат до брака», — грозно нахмурилась Надежда Петровна. Я приподнял бровь. «Разврат уже случился. И даже с последствиями», — напомнил я. И раз вы вдвоем не можете справиться с обеспечением безопасности моему ребенку, я займусь этим лично. — Дмитрий Юрьевич, — подала, наконец, Оксана голос. — Так по результатам ДНК. — Я не знаю результатов, — перебил я. Хотел, чтобы мы вместе вскрыли конверт. — Так что ж мы стоим? — снова оживилась бабуля. — Вскрывайте же! Конверт был у меня с собой в кармане. Я почему-то боялся упустить его из виду хоть на минуту. но не думал, что придется скрывать его вот так. — Прямо здесь? — уточнил я. — Ну, давайте на лавочку присядем для приличия, — предложила бабуля. Сели. Я достал из нагрудного кармана конверт и внезапно понял, что мне страшно. А что, если это каким-то невероятным образом все же не мой ребенок? Я перевел взгляд на Рому, и тот вдруг насмешливо загукал. Мол, чего, батя, ерундой страдаешь? и в за правду не может быть чтобы это был не мой сын я решительно разорвал конверт и развернул бумаги впился глазами в самую заветную строчку вероятность бла бла бла девяносто девять и девять все отныне я имел на этого ребенка все права и беляшкина больше не сможет отдалять меня от ромы своим упрямым а может не ваш мой и это короткое слово включало в себя столько всего что снова стало страшно Я не был готов стать отцом, но я был готов этому учиться. Так, нарушил я первое молчание, сейчас я закончу наконец совещание. Вы все, обвел я пальцем компанию из Оксаны, бабули и Ромы, будете ждать меня в кабинете. А то если оставить вас без присмотра, вдруг у вас еще и подгузники похитят, или даже честь. Я кинул на Беляшкину многозначительный насмешливый взгляд. А как только я освобожусь, мы поедем за новой коляской. И купим все, что еще нужно. И что не нужно, тоже купим. На меня снизошло внезапное вдохновение. Господи, я отец! И даже не святой. Ни разу не святой, потому что не в состоянии оторвать глаз от груди Беляшкиной, говоря себе при этом, что смотрю исключительно на Рому. Но с этим мы разберемся позже. А сейчас... Идем, скомандовал я, направляясь обратно в офис.